Павел Ворончихин даже в тупиковые и мрачные углы своей службы смотрел замеренно. Офицерские судьбы, судьба всей армии, народа, страны, казалось, зависели не от каких-то единичных политиков, коалиций военных блоков, а от вышнего, божьего промысла и покровительства. За трагедией шло воскресенье. Способны ли люди управлять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 Неприметная, с бледным худым лицом в сером беретике. В одной руке она держала зажженную свечку, другой пестился. — Глянь, Костя, завучи школы! Она тебе доучиться не дала, портрет Ленина нести заставляла. — Кира Леонидна! — радостно воскликнул Константин. — Где она? — Ах, вот! Он сходу направился к неизгибаемой назидательнице.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 кивнула на внучку. — Директриса Ариадна Павловна тоже умерла, болезнь ее неизлечимая. — А Геннадий Устинович, помните, учитель физкультуры, инсульт хватил. — Только по дому потихоньку ходит. В последние годы мы вместе живем. — Чем помочь вам, Кирилл Леонидна спросил Константин. «Нет, — Нет-нет, ничем, спасибо. Испуганно отказалась Кирилл Леонидна.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 Занятой он у нас, комиссант. Константин помолчал, и, казалось, его мысль об Алексее, и растурённая в воздухе тоска по нему, затёрли мысли о старых, улучшайших людях. Нет, он по-прежнему заговорил о них. Постичь науки, ездить на автомобиле, летать на самолёте, даже в космос летать, мало это, пусто. В жизни есть ткань, которая только Богом даётся.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 Весь Бог в грязи. Он хохочет, — подумал Павел. Поймал себя на мысли, что ни разу не слышал от Константина матерного или черного бранного слова, сам уличил себя в сквернословии. Видать, грязные и больные слова из больной души рвутся. Константин оправил свое длинное платье, прикосился Грязь, она обсохнет. Очистится ночь-то какая паша. Светло повсюду. Христос воскресе! ویست نوست